Однако в положенное время явился почтальон и рассеял все сомнения. Он принёс Эмилии письмо, в котором Джосс извещал её, что чувствует себя немного усталым после путешествия и потому не в состоянии выехать в тот же день. Но на следующий день выйдет из Саут-Гэмптона рано утром и к вечеру будет у отца с матерью. Эмилия, читавшая это письмо отцу, запнулась на последнем слове. Брат, очевидно, не знал о событии, происшедшем у них в семье, Да и не мог знать. Дело в том, что хотя майор справедливо подозревал, что его спутник не двинется с места за такой короткий срок, как 24 часа, а найдёт какой-нибудь предлог для задержки, он всё же не написал Джозу и не известил его о несчастье постигшем семейство Сэдли. Он заговорился с Эмилией и пропустил час отправления почты. в То же утро и майор Добин в гостинице слотера получил письмо от своего друга из Саут-Гэмптона. Джо спросил дорогого Доба извинить его за то, что он так рассердился накануне, когда его разбудили. У него отчаянно болела голова, и он только что уснул, и поручал Добу заказать удобные комнаты у Слоттера для мистера Седли и его слуг. За время путешествия майор стал Джозу необходим. Он привязался к нему и не отставал от него. Все другие пассажиры уехали в Лондон. Юный Рахитс и маленький Чеферс отбыли с почтовой каретой в тот же день, причем Рахитс сел на козлы и отобрал у кучера вожжи. Доктор отправился к своему семейству в порте Брэк поехал в Лондон к своим компаньонам, а первый помощник занялся разгрузкой римчандера. Мистер джос почувствовал себя очень одиноким в Саутгемптоне и пригласил хозяина гостиницы Джордж разделить с ним стакан вина. В этот же самый час майор Доббин обидал у своего отца, сэра Уильяма, и сестра успела выведать у него, майор совершенно не умел лгать, что он уже побывал у миссис Джордж Осборн. Джосс с таким комфортом устроился на Сент-Мартинс-Лейн, так спокойно наслаждался там своим кальяном, и когда приходила охота, так беззаботно отправлялся оттуда в театр, что он, вероятно, и совсем остался бы у слотера если бы возле него не было его друга майора. Этот джентльмен ни за что не хотел оставить бенгальца в покое, пока тот не выполнит своего обещания создать домашний очаг для Эмилии и отца. Джоз был человек покладистый, а Добин умел проявлять чудеса энергии в чьих угодно интересах, кроме своих собственных. Поэтому наш чиновник без труда поддался на нехитрые уловки этого добряка и дипломата И был готов сделать, купить, нанять или бросить всё, что его приятель сочтёт нужным. Лолдживаб, над которым мальчишки с Сент-Мартинс-Лейн жестоко потешались, когда его чёрная физиономия показывалась на улице, был отправлен обратно в Калькутту на корабле Леди Киклбери, совладельцем которого был сэр Уильям Добин. Перед отъездом он обучил европейского слугу Джоза искусству приготовления карри, пилавов и кальяна. Джосс с большим интересом наблюдал за сооружением изящного экипажа, который они с майором заказали тут же поблизости на улице Лонг-Экер. Была нанята и пара красивых лошадей, на которых Джосс катался по парку во всём параде или навещал своих индийских приятелей. Во время таких прогулок рядом с ним нередко сидела Эмилия, а на скамеечке экипажа можно было увидеть и майора Добина. Иногда коляской пользовался старой Сэдли с дочерью. И мисс Клеп, частенько сопровождавшая свою приятельницу, испытывала огромное удовольствие, если её, восседающую в экипаже и облачённую в знаменитую жёлтую шаль, узнавал юный джентльмен из больницы, лицо которого обычно виднелось за оконными шторами, когда девица проезжала мимо.